Тем же вечером я навестила особняк Денизера Она никого не принимала, а около ее ворот толпились кучи зевак и фоторепортеров. Несколько полицейских охраняли дом, но зачем они сейчас здесь? Денизе ничто не грозит. Преступники никогда больше не вернутся сюда. Они сделали все, что от них требовалось. Похитили ее дочку. Еще днем стали просачиваться слухи о произошедшем, а в вечерних новостях... О похищении крошки Терезы говорили со смаком и сладострастием. Самое сенсационное похищение со времен пропажи ребенка Чарльза Линдберга. Заявляли на одном канале. Похитители все еще не объявились. Чего они ждут? Вопрошали на другом. А на третьем цинично проводили телефонный опрос на тему. Как вы думаете, жива ли маленькая Тереза Ревико? Так и не узнав результатов этого чудовищного опроса, я выключил телевизор. В сердцах швырнул пульт на пол и направился к Денисе. Мне нужно ее успокоить, влить в нее надежду. И кроме того, узнать как можно больше подробностей. Я принял окончательное и бесповоротное решение. Плевать, что думают по этому поводу полиция и прокуратура всех стран вместе взятых. «Но я на собственный страх и риск начну расследование. Собственное расследование. В конце концов, именно маленькая девчушка, дочь Денизы, спасла меня от глупого поступка, изменить последствия которого я был бы не в состоянии. И я приложу все усилия, чтобы отыскать малышку. Меня приняли, едва я протянул свою карточку. Более того, выяснилось, Дениза ждала меня. Она резко изменилась» из легкомысленной блондинки превратилась в страдающую мать. Истерика была позади, теперь Дениза Равига была собрана, в ее глазах тлел страх. Страх никогда больше не увидеть дочь в живых. «Кирилл!» — она кинулась мне на шею, едва я оказался в апартаментах ее виллы, обставленной в стиле ампир. Неужели она нашла во мне отца? А я в ней дочь. «Вы видели ее?» «Вы видели мою Терезу? Расскажите, как она?» — начала Равику. «Прошу вас, скажите, она выглядела здоровенькой? И почему они не звонят? Почему? Я готова заплатить любую сумму, все, что у меня есть. Только пусть вернут Терезу». Я отвел ее от двери, за которой слышались крики непрошенных гостей, едва сдерживаемых полицией. Еще вчера Дениза купалась в лучах славы наслаждалась жизнью и собственным триумфом, получала из рук галантного Клода Ноэля Гримбурга одной из самых высших наград в мировом кинематографе. А теперь? Все изменилось в ту секунду, когда Дениза, вернувшись домой около пяти утра, в полной уверенности, что дочь давно спит под назором бонной Женевьевы, обнаружила мычащую и связанную гувернантку в коридоре. «Мы прошли в гостиную». На Аллой Софе были разбросаны фотоальбомы, навалены отдельные снимки. Изображена на всех похищенная Тереза. Дениза заломила руки и прошептала. «Кирилл, я так долго не протяну. Почему они не объявились? Что им надо? Они же знают, что деньги у меня есть. Два, три, пять миллионов. Я выложу все, чтобы снова обрести Терезу». Я выудил одну из фотографий девочки. Изящные кукуленок и так похожа на мать. Я положил незаметно фото в карман пиджака. Оно мне, вероятно, понадобится. Надо же знать, как выглядит Тереза, коли я решил ее искать. «Дениза», — сказал я, — «без паники». Они позвонят, вот увидишь. Но ты не должна сейчас предаваться эмоциям. Поверь, Терезе сейчас труднее, чем тебе». Итак, так я понимаю, что полицейские уже тебя допрашивали. И не раз. Но ты должна вспомнить, не было ли чего-то в твоем прошлом, что могло бы предвещать подобный вариант развития событий. Может, кто-то звонил и клал трубку, не представившись? Получала ли ты письма с угрозами или вообще странные послания? Может, кто-то слишком назойливо интересовался Терезой? Дениза опустилась на ковер и закрыла руками лицо, на котором не было ни грамма косметики. «Я сама во всем виновата», — прошептала она. Я толкала Терезу навстречу фотографам. Сама брала ее с собой на презентации. Сама подала похитителям мысль. «Не вини себя», — я положил ей на плечи руки. «Сейчас не это важное. Напряги свою память, Дениза. Подумай и вспомни». Она подумала но не могла сказать ничего определенного. Я получаю сотни писем и выбрасываю их, даже не читая. Звонки. Но мой телефон известен только самым близким. «Ах, не знаю, Кирилл. Это может быть отец Терезы?» Забросил я пробный шар. «Кто он?» «Ты должна сказать мне. Это очень важно для твоей дочери». «Правда ли то, о чем писали в газетах, что ты родила Терезу от Клода Ноэля?» Дениза первый раз за весь разговор усмехнулась. Но это была горькая и вымученная улыбка. «О, это всего лишь пиар-ход моих менеджеров. Вчера на сцене во время вручения мне Крылатого Льва Клод Ноэль даже пошутил, что я получаю статуэтку не только за лучшую женскую роль, но и за то, что подарила ему дочь. Ему ведь тоже нужна реклама после смерти Клементины». СМИ о нем подзабыли. Она перевела дух, очевидно, вспомнив о былой славе и шикарной жизни. Затем Дениза словно очнулась, осознав, что сидит на ковре в гостиной виллы, откуда сутки назад пропала ее дочь. «Я не знаю, кто отец Терезы, сказала она медленно. «Я использовала услуги банка спермы в Голландии. Я не хотела заводить ребенка от своих любовников». В дальнейшем это могло бы привести к судебному конфликту из-за права финансового обеспечения, опеки, визитов и так далее. Знают только, что генетический отец Терезы блондин, зеленые глаза, рост 192, атлетического телосложения, возраст за тридцать, интеллект выше среднего, был раньше профессиональным спортсменом, а сейчас занят в совершенно другой области. Меня интересовал экстерьер для терезы это важно она же станет актрисой как и я я почесал лысину ну что же значит вмешательство сумасшедшего папаши отпадает вряд ли неизвестный донор причастен к исчезновению терезы тогда ты должна сконцентрироваться и сказать кто из твоих врагов мог бы пойти на такое продолжала я но ну что дениза ты можешь назвать имена Элиза Паратье была бы очень рада, если бы я не получила роль в следующем фильме, но вряд ли ради этого она стала бы заказывать похищение Терезы. Мой бывший менеджер... Да нет, ему нужны проценты с моего дохода, а не выкуп за девочку. Роджер, мой экс-муж, тоже отпадает. Он прилюдно обещал убить меня, когда мы расстались. Но он до да, беспамятства обожал Терезу. «Именно те, кто без памяти обожает, затем испускают курок», — сказал я нравоучительно, вспомнив фразу из одного старого фильма, в котором играл на заре своей карьеры. «Ладно, с этим все ясно. А что с бонной девочкой? Может, она причастна к похищению? Например, служила источником информации? Ведь кто-то должен был за вами следить». «Кто-то должен был знать ваш распорядок дня». «Женевьева к этому не причастна», — скричала Дениза, поднимаясь с ковра. «Нет-нет, кто угодно, но только не Женевьева. Она ангел. Другие няньки были просто ужасны. Я их всех вышвыривала с ужасными рекомендациями». Она запнулась, я потер руки. «Ага, вот и сосед. Помнится, году эдак в семьдесят девятом или восьмидесятом...» Одного из голливудских режиссёров нашли мёртвым в собственном бассейне. Я его знал, разумеется. Режиссёра, а не бассейн. Вместе пили и посещали, впрочем, неважно кого. Так вот, его нашли без головы, которую кто-то снёс при помощи ружья для охоты на слонов. Сначала грешили на жену, с которой он разводился, и не хотел отдавать ей половину своих миллионов потом на многочисленных любовниц на друзей из мафии и незаконнорожденного сына наркомана выяснилось что голову режиссера снес бывший дворецкий он служил у него семнадцать лет и хозяин его уволил поймав на мелкой краже месть прислуги что может быть ужаснее кстати дворецкого присяжная отправили в газовую камеру. Я, похоже, слишком увлекся описанием кровавых событий прошлого, поэтому быстро добавил. Бывшие няньки могли запросто продать кому-то информацию Терезе и вашем распорядке дня и обо всех интимных деталях. И похитители это использовали. Полиция взяла у тебя имена этих нянек и их координаты? Дениза отрицательно качнула головой. Я приказал, «Немедленно найди их, отдай мне, и я доведу это до сведения инспектора Нуазия». «Я не обманывал. Доведу. Причем тотчас. Но сначала сделаю себе копию этого списка и брошусь на поиски этих самых бывших нянек». «Ты уверена, что твоя нынешняя Бонна к этому не причастна?» — спросил я. «Ну, допустим, полиция тоже такого мнения». Но прислуга может быть причастна, даже сама об этом не подозревая. Например, похитителем может быть ее брат или муж или сосед, которому она, гордясь тем, что работает у тебя, рассказала кое-что о Терезе. Дениза прошептала в слезах. Женевьева сирота, выросла в приюте. У нее нет никого и уж тем более друга. Она уделяет все время Терезе. «Ну и ну» такие любвеобильные ангелы и опасные в тихом умути, как известно. Процедил я, воображая себя инспектором, который ведет расследование. Потом мне стало до тошноты стыдно. Я играю на чувствах матери, у которой пропал единственный ребенок. Получив от Денизы список с именами и адресами семи которые работали у нее до Женевьевы, я распрощался и удалился. Едва я шагнул на крыльцо, как меня ослепили вспышки телекамер. Черт, я снова стану героем первой полосы. Мистер Терц, завопили репортеры, узнав меня. Каково положение? Дали ли о себе знать похитители? Если да, то каковы их требования? Всего одна фраза. Я, как словно потам, прокладывал себе путь среди беснующихся циников. «Одна фраза, одна фраза!» — кричал кто-то рядом. Я замер. Ярость нахлынула на меня, и, не владея собой, я повернулся к тому, кто требовал одну фразу. Видимо, выражение моего лица было столь ужасным, что молодой журналист побледнел и ойкнул, прижав к груди камеру. Я схватил его за шиворот, притянул к себе и проорал ему прямо в лицо. «Одну фразу, Мон Шерами? Ты хочешь от меня одну единственную фразу? Я удовлетворю твое любопытство, и ты получишь» свою фразу. И он действительно получил от меня прямо в лицо фразу, да такую, что меня охватила тайная гордость за свои литературные познания. Она всплыла у меня в памяти из далекого детства. Когда, живя в Нью-Йорке, в возрасте семи или восьми лет, мы, ребятня, доводили до белого коления почтенного корейского зеленщика и, постоянно подворовывая у него овощи, надкусывая яблоки и кладя их обратно, подсовывая дохлых мышей, гусениц и, пардон, экскременты к нему на стенды. И однажды он так рассердился, что выдал фразу на великолепном английском, хотя говорил по-английски вообще-то плоховато, да такую, что я ее не забуду до страшного суда. Именно эту фразу я выплюнул в лицо репортеру. Все затихли. Я же очень довольный произведенным эффектом, отпустил несчастного и пошел в освояси. Не сомневаюсь, что никто из этих несчастных ни до, ни после не слышал ничего подобного. Правда, следующим утром в Бертранских газетах на первой полосе писали, что Кирилл Терц нападает на журналистов, но мне было все равно. Про меня и так накропали много ерунды. Так что еще одна статья ничего не изменит. Ну что ж, заполучив список нянек, которые когда-то работали у Денизы, а затем по ее же прихоти оказались на улице, я решил действовать. И так мне повезло. Дениза хотела, чтобы ее дочь говорила на неподражаемом французском с бертранским прононсом. Поэтому все няньки, включая и последнюю, на которую напали похитители, происходили родом из Бертрана. Причем Все получили свое место благодаря одному и тому же агентству. Недолго, ломая голову, я отправился в это самое агентство. Мой визит вызвал там небольшой фурор, однако мне удалось применить чуть-чуть своего легендарного обаяния, разговорить директрису, которая оказалась моей большой поклонницей. Мистер Терц, то и дело повторяла она, смотря на меня, как на божество. «Я так рада. Это для нас большая честь. Вы не поверите, среди наших клиентов есть множество знаменитостей, но мы и мечтать не могли о том, чтобы и вы, и мистер Терц оказались в их числе». «Я тоже», — сказал я несколько меланхолично. «Мне требуется узнать кое-что насчет некоторых дам, которые работают у вас. Или работали. Понимаете, мне требуется бонна для... для моей внучки». «Да-да, для моей внучки, поэтому я поговорил со знакомыми, которые обращались к вам за помощью, и они снабдили меня парой имен. Сказали, что это лучше из лучших. Придумать что-то более правдоподобное я не смог, но директриса практически не обратила внимания на мои слова. Я протянул ей список, который дала мне Дениза Ровику. Директриса покачала головой и сказала, «Боюсь, что все эти дамы в настоящий момент трудоустроены». Они высококлассные специалистки, поэтому не так-то легко заполучить их к себе на работу, даже имея много денег. Хотя, хотя... Ее взгляд явно остановился на одном из имен. Директриса, нахмулив лоб, стала рыться в компьютере, который стоял у нее на столе. Через пару минут она изрекла. Да, я права, все дамы сейчас работают, причем все за исключением одной вне пределов Бертрана. Понимаете, наше агентство имеет интернациональную репутацию, а клиенты зачастую живут в различных странах мира. Но вот Бернадетта Лорье... Боюсь, мистер Терц, что с ней могут возникнуть проблемы. Я насторожился. Что же такое произошло с этой самой Бернадеттой? И имеет ли это отношение к исчезновению Терезы Равико? Директриса продолжала, не замечая моего смятения. «Она у нас больше не работает. Поймите меня правильно. Мое агентство является не просто одним из лучших в Бертране, одно самое лучшее. И девушки, которые хотят найти работу гувернаток, бон или домашней прислуги в родовитых и богатых семьях, обращаются ко мне». Так произошло и с Бернадет. Надо заметить, что она произвела на меня не самое лучшее впечатление. Слишком хитрая и себе на уме. С такой проблем не оберешься. И слава богу, что она сама ушла из моего агентства. — Как это ушла? — спросил я недоумевающе. — Что вы имеете в виду, госпожа директриса? — Она уволилась несколько недель назад, — объяснила та. Причем все произошло так стремительно. Еще накануне она искала работу. Я подыскивала ей место горничной в семействе маркиза Д. Эшера. Бернадетта была готова начать работать у его светлости и даже подписала контракт. А затем перезвонила мне и заявила, что аннулирует контракт. Вышел конфуз. Маркиз рассчитывал на то, что у него уже есть горничная — Он был весьма недоволен таким поведением мадмуазель Лурье, И я сказал ей, что она впредь может не утруждать себя поисками работы через мое агентство. На это нахалка, нагло смеясь, заявила, что вкалывать ей больше не потребуется и что я сама... Ах, она оскорбила меня, мистер Терц, а потом повесила трубку. Я очень рада, что избавилась от... Бернадетте. Она из той породы прислуги, которая постоянно подслушивает, подворовывает и заводит интрижки с хозяином. «А Бернадетта Лурье не объяснила вам причину своего отказа?» — спросил я. «Ведь не может быть, чтобы она еще вчера искала место, даже подписала контракт, а сегодня звонит вам и заявляет, что ни в чем не нуждается. Ведь что-то должно было произойти за это время». Директриса поджала губы и сказала бесстрастно. Наверняка она нашла себе любовника. Что же еще? Большинство девушек, которые работают на меня, отдают себя полностью профессии. У них, как правило, нет семьи и тем более мужчин. А Бернадетта завела кого-то на стороне. Я рада за нее и за тебя, что избавилась от этой дряни, мистер Терц. Ну вот, небо стало проясняться. Мне известно, что шесть девиц нашли новое место, причем пять из них находятся вне пределов моей досягаемости, а одна, по имени Бернадет Талурье, скоропостижно уволилась, причем при явно внушающих подозрения обстоятельствах.